Вавилон пал. Жихер сидел на высоком троне, уперев руки в колени и разглядывал согнанную во дворец местную знать. Король Яртур стоял рядом с троном, как простой телохранитель, сочиняй богатур тоже приглядывался к собранию, наложив стрелу на тетиву. Лю седьмой Как ни в чём не бывало, спокойно рассказывал что-то главным жрецам, а они то и дело падали пред нимниц и норовили облабызать башмаки. Пророк возыпил, ходил по залу и устреблял свой грозный нос то на одного, то на другого вельможу. Многие старались укрыться от указывающего носа за спинами соседей. Перепуганные мужи в Вавилонске шептались про меж собой, что мол вернулся из подземной державы царь Гильгамеш, всё в гробу видавший, чтобы показать кое-кому Энкидуну мать. Сильную сумятицу вносил спятивший вавилоахотник. Он прыгал по каменным плитам на четвереньках и всё пытался кого-нибудь боднуть. Тихо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 заточить в подземелье на растерзание чудовищ. Кто вы после этого в Вавилоне молчали? Потом чей-то тонкий голос робко предположил: "Собачьи дети, да?" Жихарь страшно расхохотался: "Да нет. Собачьи дети маленькие и славненькие, даже кусаться ещё не умеют. Не поравняю вас с ними. Много чести."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 Оскорбление по языку выростий, но ничего не придумал и из досады стукнул кулаком о поручень трона. Украшавшая поручень каменная голова льва откололась и с грохотом покатилась по ступеням. В Вавилоне невконец притихли, даже дышать осмеливались через раз, ждали казней и расправ. Или разбив помиловать вас, задумчиво сказал богатырь и посмотрел на яр тура. Да, это именно вы, сер брат, сказал король. А сами ещё постоянно упрекали меня в мягкосердечии. Ну что мы их резать тут что ли будем, сказал Жихер. А устраивать судилище да разбиралище у нас времени нету. Берём добычу, сколько унесём, и домой. Разве Мерлин тебя не предупреждал? Предупреждал. Но король должен оставаться королём на все времена. Ты что, править здесь надумал? Сталь плохая, пиво скверное, солнце как молотом по башке колотит. И всё-таки следовало бы привить им благородные понятия. А глушу, суну в мешок и унесу, пригрозил богатырь. Поступеньком к ним поднялся бедный монах. Как тупы эти западные варвары, воскликнул он. Несовершенному еле-еле удалось убедить их признать себя подданными жёлтого императора. И он торжествующе помахал ещё влажной глиняной табличкой. "Ну ты, бойкий, только и сказал Жихарь: "Уже и договор заключил. Мою Лус тоже сюда обязательно на бег ходить будет, пообещал Соченей богатур. Сырое серебро, сухое золото, да? Куда я попал? С кем братство вожу?" воскликнул Жихарь. "Одни покорители мира собрались, сплошные македонские.